глава 22 в жизни бы не подумал что есть данные на мирном транспортном средстве типа летающая тарелка будет так похожа на привычные гонки посредством игрового симулятора и богу я будто дома в родное кресло сел набор скорости заход в повороты разгон по прямой руки и ноги моментально привыкли к рулю и педалям все сами делали Разве что картинка перед глазами размывалась маленько. В виртуале она чётче. Ну и дома Фиона не вопила в соседнем кресле, как ошпаренная. — Костя, мы разобьёмся. Мы почти в ограждение врезались. Костя, что ты творишь? Боже мой, какой ужас. Я терпел сколько мог, потом рявкнул. — Ща высажу. — А можно? — обрадовалась Фиона. — Можно. В кресло катапульта встроена Как заорешь погромче, сработает. Только сказку для товарища инструктора само сочиней У меня сочинелка закончилась. Фиона заткнулась. Ну, как заткнулась? По крайней мере, вопить перестала. Просто охала. Я запоздал сообразил, что в шлемах, которые перед стартом напялил нам на голову инструктор, наверняка есть возможность отключить микрофон. И если Фиона отключит свой, я ее слышать вообще перестану но отвлекаться на объяснение не мог. На ухе Фиона забил и скоро начал их воспринимать чем-то вроде шума в ушах. Я был занят, старался запомнить трассу. Пронесся через стоп -линию. Скучающий товарищ инструктор мелькнул за окном. Выйдя на трассу заново, на ровном участке я постарался прибавить скорости. До боли, до зубовного скрежет знакомая тема. Набрать максимальную скорость и минимально сбросить ее перед поворотом, так, чтобы только-только вписаться. Не впишешься — улетишь с трассы. Будешь осторожничать и слишком сильно тормозить — победу не привезешь никогда. По большому счету, именно это умение чуить трассу, понимать, как сильно можно разгоняться, чтобы успеть затормозить, и то, насколько надо затормозить, и есть то главное, ради чего люди вообще гоняют — Ну, я, по крайней мере. Почувствовать грань и пройти по ней. По самому-самому краю. Промчаться на предель возможностей своих и машины. Привести победу или оказаться выкинутым на обочину. Когда сидишь в игровом кресле, тебя, понятное дело, никуда не выкинет. А в реале все будет гораздо жестче. На собственной шкуре я такого пока не испытывал и не сказать, чтобы сильно стремился, поэтому гнал пока не в полную силу. Нужно было приноровиться к машине, во-первых. А во-вторых, откуда знаю, что у меня за соперники? Может, я с закрытыми глазами лучшее время привезу? И товарищ инструктор этот, ну уж очень мутный тип. Черт его знает, что там у него на уме. «Не спеши, Костя. Здоровее будешь. Это мне чуйка подсказывала. А она в таких вещах еще ни разу не подводила. Поэтому второй круг я проехал, конечно, быстрее первого. Но, по ощущениям, мог и еще быстрее. Просто рисковать не хотел. Остановился, как было велено, в зоне торможения, постаравшись вписаться в допуск». Чуял задницей, что товарищ инструктор будет придираться в том числе и к этому. Нажав кнопку, открыл дверь. Второй круг — одиннадцать минут тридцать семь секунд. Появившись в поле моего зрения, сказал товарищ инструктор. — Еще три круга. Не улучшишь время — буду бить. Обоих. И постучал тростью о ладонь. Так выразительно, что Фиона вжалась в кресло. на -да, умеет товарищ инструктор вдохновлять на победу, ничего не скажешь. А еще говорят, что педагогика — сложная наука. Чего что-то сложного, спрашивается. Не улучшишь время — будут бить. И посмотрел бы я на того, кто на моем месте не захотел бы его улучшить. Эх, а в родном-то мире спортсмены, небось, и не догадываются, как им прет. «У нас-то всё тихо, мирно. Старым добрым матом воспитывают». «Ясно». «Ясно, товарищ инструктор», — пискнула Феона. «Мы очень-очень постараемся улучшить время». Товарищ инструктор поднял трость. Я поспешно опустил дверь машины. «Ready!» Раздалось в шлеме через мгновение после того, как дверь мягко встала на место. «Seddy! Go!» Я рванул с места. — Костя, — пропищала Фиона, — ты сумеешь улучшить время? — По-моему, это ты сказала, что тебе все ясно. Набирая скорость, проворчал я. Вот и улучшай сама. — Ну, Костя, он ведь не шутит. Он правда будет нас бить. Прямо этой ужасной палкой. Плечи у меня еще болели. Когда мы всех порвем, я у него эту палку отберу пообещал я. Засунув в задницу и такой фейерверк забабахаю, что у товарища инструктора искры из глаз посыплются. Фиона восторженно взвизгнула. «А когда мы всех порвём?» «Скоро», заходя в первый поворот, пообещал я. «Как только поймём, где тут все, так прям сразу». Время я улучшил почти на 8 секунд. «Ещё круг». — приказал товарищ инструктор. — Десять секунд. — Ещё. — Девять. К пятому кругу до того устал, что уже в глазах рябило. — Разозлился ещё сильнее, чем устал. Интересно, чего инструктор таким образом добиться пытается? Я ведь не смогу бесконечно улучшать время. Хочешь, чтобы я с трассы вылетел? Так не вопрос, изобразим. Глядишь, доложит Жан Полю, что гонщик из кости, как из говна пуля, и тот нас в покое оставит. Блин, вот я дурак. Надо было сразу сообразить, а не носиться тут в жопу раненым бизоном. На следующем круге, выбрав поворот посложнее, я улетел с трассы. Для этого, как ни странно, пришлось приложить определенные усилия — бороться с собственной ногой. По ощущениям, она самостоятельно, без моего участия, пыталась сжать на тормоз куда сильнее, чем планировал я. Понимаю, насколько бредово звучит, но в тот момент был готов поклясться, что так и есть. На почве усталости клина поймал не иначе, чтоб товарищу инструктору тростью подавиться. Сроду таких глюков не ловил. Небось, психологический барьер или еще какая-то дрянь из тех, что любят обсуждать во всяких шарлатанских чатиках. В итоге, победив ногу, сумел таки не вписаться в поворот, и нас вышвырнуло. До сих пор, как уже говорил, исполнял такое только в виртуале. А там все было просто. Красные буквы «финиш» перед глазами и «привет». Езжай по новой. Реальность внесла в ощущение такое разнообразие, что век бы не чувствовал. Вылетев с трассы, тарелка с полсотни метров пронеслась по обочине, а потом воткнулась в невидимую стену. — Костя, это силовое поле! Силовое поле это, Костя! — мелькнул в голове. Нас Стян вдавило в кресло так, как космическому кораблю Шарля в эротическом сне не снилось. Мне показалось, что мозг сейчас по черепушке размажется, а легкие стекут по ребрам. После столкновения тарелка рикошетом отскочила в сторону и пару раз крутанулась вокруг своей оси. Но большую часть удара стена, видимо, погасила. Потому что откатились мы недалеко, а когда я достаточно очухался для того, чтобы нажать на тормоз, остановились. Не успел перевести дух, как в шлеме раздалось». — Возвращайся в стартовую зону. — Твою мать! Если я его слышу, то и товарищ инструктор, получается, наши разговоры слышал. Я попробовал припомнить все, что успел сказать, но за исключением трости в заднице ничего криминального. По крайней мере, о том, что этот круг собираюсь слить, точно не брякнул а про трость товарищу инструктору не привыкать, небось. К коню понятно, что вряд ли его тут с такими педагогическими методами на руках носить готовы. И я подъехал, остановился, поднял дверь. Товарищ инструктор молча ткнул в кнопку с говорящим названием «Свобода». Через несколько секунд я почувствовал, что кресло отлепилось от спины. по второй отсечке время... «Минус полторы секунды», — сказал товарищ инструктор. о Да тут и правда все по-взрослому. Это он, получается, на всей трассе мою скорость контролировал. Не просто с тросточкой игрался. Интересно, как полет прокомментирует?» «Оказалось, что никак». «Выходите». Мы с Фионой вылезли из машины. У меня гудели ноги, руки, а больше всего башка. Фиона, кажется, вообще еле выползла. Судя по тому, как выглядело повиснуть на мне ей мешал только страх перед товарищем инструктором. отведи к мадам Родригес», — приказал он кому-то. Я сфокусировал расплывающийся взгляд и увидел за спиной товарища инструктора, знакомого охранника. «На виду обоцелы, но пусть осмотрит на всякий случай». «Общий заезд завтра в девять». С этими словами товарищ инструктор сел в мою машину и уехал. «Сука! Ни тебе до свидания, ни хотя бы кости величайший гонщик не Немиры». Фиона со стоном повисла на мне. Охранник вздохнул. «Что? Совсем хреново? Башка гудит», — подхватывая Фиону, сказал я. «А так нормально». «Ну, башка не жопа», — обрадовался охранник. «Завяжи да лежи. Я уж думал, поломали чего. А башка, она по первости у всех гудит». Почесал в затылке. С надеждой спросил. «Может, не надо к врачу? Разведу по камерам, хрепните боли утоляющего, да спать. Сон, говорят, лучшее лекарство». Мадам Родригес, он, похоже, побаивался не меньше, чем Фиона, товарища инструктора. Смешно. Хотя, с другой стороны, неизвестно, каких высот достигла местная медицина. После знакомства с местной педагогикой я уже ничему не удивляюсь. Может, мадам Родригес мигрени топором лечит? Да и тащиться, честно говоря, не хотелось. Ни к мадам Родригес никуда бы ты ни было. Хотелось одного — лечь, и чтобы никто не трогал. Не ожидал я, что реальные гонки так выматывают. «Ладно, хрен с тобой. Вить в камеру. Пожрать дадут?» «А как же?» — обрадовался охранник. Он подхватил Фиону с другой стороны. Чихнул, но не выпустил. Решил, видимо, проявлять мужество до конца. «И да, вам хорошее положено. По высшему пилотскому разряду». «А бухло какое положено?» Фиона встрепенулась и навострила уши. Охранник недоверчиво покосился на меня. — Что? — спросил я. — Вот, например, в мире С-П-452-98-Б меня и шумским вином поили. Оранжевое такое, на фанту похоже. Знаешь? — Не пью, — отрезал охранник. — Так надменно, что я решил уточнить. — Давно в завязке? Полтора — Полтора года. «То есть не твое дело?» «Ясно?» — кивнул я. «Раз всего полтора года тебе к бухлу прикасаться опасно, конечно. Лучше поберегись, не приноси». «Я полностью излечился от зависимости». «Ну да, я сперва тоже решил, что полностью. А теперь вижу, что ты к бутылке даже прикоснуться ссышь». «Значит, не полностью. Подождать надо. Ещё лет пятнадцать». Охранник обиженно засопел. — Ты слышал, что товарищ инструктор сказал? Завтра общий заезд, а перед гонками пить нельзя. Иначе у вашего брата проблемы с шунтами могут быть. Они похмельных не принимают, говорят, отторгают. — Вот это ни хрена себе! Кто ж такой мир слепил-то, интересно? Трезвенник-маньяк на пике обострения, не иначе. «А завтра?» — спросила Фиона. Охранник аж вздрогнул. Кажется, считал ее, если не мертвой, то близкой к этому. «Что завтра?» «Ну, завтра после гонок можно будет немножко выпить?» Охранник открыл рот, но сказать ничего не сумел. Чихнул. «Все?» — обрадовалась Фиона. «Ты пообещал». «Ничего я не обещал». «Тогда веди меня в больницу». Я себя ужасно чувствую. И Фиона картинно обмякла у нас на руках. Охранник посмотрел на меня почему-то с завистью. Вот это я понимаю, повезло с бабой. Мне б такую, я бы, может, и вовсе не бухал. — Тебе б такую, ты бы от аллергии помер, — проворчал я. — Ладно, веди уже в камеру. Так и быть, с бухлом завтра разберемся.